Шоссе Галичкинишма. 10 октября. Ближе к вечеру. Выехали из Судиславля только после обеда, в половине пятого. Во-первых, встали почти в десять, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом. Потом Дуня робко предложила съездить на кладбище проведать стариков, и Афоня звонко шлепнул себя ладонью по лбу. Я ж сам планировал вчера навестить наших родичей. Вот балда! Конечно, поедем. В одиннадцать поехали на поселковое кладбище. Купили по дороге цветов, конфет, посидели на лавочке за оградкой, недалеко от кубической одноглавой часовни, глядя на лица родных в эмалевых овалах. Дуня прижалась плечом к Афанасию, и он обнял ее, словно хотел уберечь от печальных мыслей. Выезжая с кладбища, Афанасий заметил мощный джип «Порше-аллигатор». Удивился. «Откуда здесь такие машины?» Но не придал этому значения. Джип помаячил сзади пару минут и отстал. В обед к Дуне опять заявились соседки, уже помоложе, а то и вовсе такого же юного возраста. Афанасий хотел их выпроводить, но и к нему наведались мужики, позвали пить чай с пышками. Пришлось соглашаться, так как процесс этот был неизбежен, да и приятен, честно говоря. Гоняли чаи у Ивана Старостина, известного на улице Пчеловода. Иван заставил стол чашками с медом, и Афанасию пришлось попробовать мед из всех чашек, в то время как компания численностью в девять человек степенно обсуждала пласты высоких политических игр Положение дел на Украине, где по-прежнему во власти сидели фашисты и сошлись во мнении, что на американцев надо сбросить атомную бомбу. Афанасий, соприкоснувшийся с другими видами оружия, превосходящими по мощности атомное, больше помалкивал, а когда Вавен и дядя Миша Ходченков, да и другие мужики задавали вопросы, отвечал уклончиво, хотя поддержал их в части «дать по американцам». Так и дотянули. Сначала до обеда, потом долго собирались. Прощались с дедом, потом заявился Олег, все еще не пришедший в себя. Афанасий еле отвязался от него, пытавшегося что-то рассказать Дуне. Отвел в сторонку Степана и мягко попросил держать ухо востро. А ежели что где хрустнет, звонить обязательно. «Да, без проблем», — ответил майор спокойно. «Сам понимаю, кого охраняю». «Ваш дед гений». «Не гений», — усмехнулся Афанасий, — «но очень творческий человек. Для меня же он. Прямой родственник. Единственный на всю Россию». Одно успокаивает, что о поездке его сюда знают только те, кому положено знать. Решили ехать по хорошей трассе через Островское до Заволжска, потом до деревни прискоково Оттуда было рукой подать до Русиновского заповедника русского быта. Однако доехать успели только до Ивашего, где Дуня попросила купить в местном сельпо минеральной водички. «Сиди, я быстро». Афанасий оставил двигатель Скоробея включенным, поспешил к магазину, и в это время в ухе свистнула клипса Айкома. «Слушаю», — ответил он, не задумываясь. «Афанасий Георгиевич, вы далеко?» — раздался голос Степана. «Вы вашего. Часа полтора, судиславля если не сильно спешить». Что у тебя? Не нравится мне движение? Афанасий остановился за углом магазина. Подробнее. По улице джип проехал, Порше-аллигатор. Мерзко проехал, крадучись. Такие аппараты медленно не ездят. Афанасий вспомнил встреченный им у кладбища джип Порше-аллигатор. Челюсти стянуло холодом. Опыт офицера подразделения антитеррора подсказывал, что такие совпадения случайными не бывают а это означало, что за ними, дедом и остальными, велось скрытое наблюдение. «Все? Только джип?» «Ощущение такое, что вот-вот пойдет снег». «Понял. Дед говорил, что вас заберут». «Только завтра. Приедет конвой, я позвонил своим, но им ехать от Москвы». «Ладно, я тебя услышал. Разворачиваюсь». Афанасий бегом вернулся к машине, упал на водительское сиденье, ловя в зеркале заднего вида вопросительный взгляд Дуни. «Извини, не дошел. Позвонили. Возвращаемся». «Что случилось?» «Пока ничего не случилось, но может случиться в любой момент. Степан заметил подозрительные машины, которых не должно было быть в Судеславле». «Какие машины?» «Порши-аллигатор. Я его еще у кладбища видел, а теперь он почему-то колесит по нашей улице». Там ни у кого такого аппарата нет. Короче, пристегнись. Поеду быстро. Ниссан развернулся, выехал на шоссе и, лавируя между автомобилями, помчался к Судиславлю. Афанасий включил гарнитуру, сказал вслух. «Двоечка!» Дохлый отозвался на удивление быстро. «Я командир! Звал!» Афанасий усмехнулся про себя. Этим ответом сержант Сеня Марин как бы давал понять, что готов выполнить любой приказ командира группы зову я на галичском шоссе еду в судиславль деда в телохран сыграл три нуля детали не знаю подъеду позвоню доложи семену ситуацию и на всякий случай свяжись с нашими есть да мы тут видели гроб с музыкой парши аллигатор и в наших краях он лишний соображаешь голову включил может собрать всю нашу группу Афанасий поморщился, ерзая на сиденье, представляя, как его бывшие бойцы, никогда не отказывающие в помощи, снова напрягаются. Но тут же пришла мысль, что жизнь деда важнее любых расчетов и эмоций. «Просто предложи участие. Хотя, думаю, Семенов даст алярм, и тебе ничего не придется делать». «Лады!» Ниссан увеличил скорость почти до 200 км в час. Это, в общем-то, была его максимальная скорость и Афанасий мимолетно пожалел, что у него не Олеговский спортивный туарек. Дуню мотнуло на заднем сиденье при обгоне, но она, пристегнувшись, жаловаться не стала. Афанасий в сотый раз подумал, насколько ему повезло в жизни с женой. Правда, это везение теперь надо было отрабатывать, но он был согласен на все. И еще одна мысль бередила душу, что он напрасно не взял с собой Маузер Неймс, тогда и расклад сил при любой неблагоприятной ситуации был бы другим однако кто же знал что в родном городе случится такая беда за безопасность деда должны были беспокоиться другие люди и он снял с себя эту обязанность позвонил степану подъехали еще две машины доложил телохранитель лан крузер и форт стали на другой стороне улицы в сотне метров слева и справа от дома и самое плохое что напрягся Афанасий. «Мне показалось, что я слышу жужжание бритвы над улицей». «Не понял». «Возможно, за нами следит беспилотник». Афанасий стиснул зубы, чтобы не выругаться. Деду нельзя было покидать территорию военной лаборатории, а ему, полковнику спецназа, нельзя было оставлять деда на попечение одного охранника. Кто-то знал о поездке Геннадия Терентьевича в Судиславль, и дал приказ провернуть операцию захвата важного человека. «Уйти не сможете?» «Поздно. Огород, выходящий на соседнюю улицу, просматривается. Можем напороться на засаду». «Согласен. Ждите. Запаригадируйтесь в сарае. Там у деда погреб. Я близко. Буду максимум через полчаса». «Хорошо». Связь прекратилась. «Фаня, без оружия ты один ничего не сделаешь», — тихо проговорила Дуня он оглянулся, демонстрируя безбашенную улыбку. «Во-первых, у меня есть болисонг. Во-вторых, Степан опытный опер, мы с ним много чего можем сделать. Да еще мужиков местных соберем, там почти у каждого охотничье ружье имеется». Показались пригороды Судиславля, впрочем, мало чем отличавшиеся от городских кварталов. Афанасий, почти не снижая скорости, свернул на объездную дорогу, ведущую к южной части города, И перед ним возник отчаянно засвистевший инспектор ДПС, махая светящимся с жеслом. Мысль была «Нет времени, фиг с ними, не догонит Но Дуня попросила «Остановись». И это подействовало. Подбежал могучего телосложения сержант-полицейский в отсвечивающем зелеными вставками костюме. «Козырять и представляться не стал», — сунул радар. «Сто пятьдесят!» «Превышение на семьдесят. От лишения прав на...» «Сейчас!» Резко распахнул дверцу Афанасий, заставляя инспектора отскочить. «Я спешу. Дело государственной важности. Идите к старшему!» Афанасий сделал успокаивающий жест Дуни, бегом направился к машине ДПС, роскошному «Инфинити» с новейшей системой освещения. Открыл дверцу, протянул сидевшему там капитану, липдок полковника ФСБ. «Капитан!» дело государственной важности решается вопрос жизни и смерти важного свидетеля садить равнодушно прогудосил капитан бросив на удостоверение безразличный взгляд у него было жирное складчатое лицо и мешки под глазами капитан ты глухой я полковник пахомов садитесь афанасий долго не раздумывая сделал стремительный выпад костяшками пальцев в толстую шею капитана откинул сунувшееся вперед тело на спинку сиденья закрыл дверцу и поспешил к несану Проходя мимо сержанта, задержался на секунду. «Не дай тебе бог, сержант, встретить меня еще раз!» Сел в машину, дал газ. Квадратное лицо инспектора с маленькими выгоревшими бровками, подскочившими на лоб, исчезло в темноте. «Отпустили?» – спросила Дуня. «Еще бы им меня не отпустить!» сформулировал он ответ, в котором присутствовало столько же правды, сколько и лжи, но было не до оправданий. «Степан?» Молчание длилось больше минуты. «Степан!» «Мы в сарае!» тихо отозвался телохранитель. «Мы практически рядом. Сообщи, когда они пойдут». Афанасий оглянулся на жену. «Я остановлюсь у твоего дома. Ты выскочишь и к нему. Вихрем». Пусть дядя Миша достанет ружье. Поняла. А ты? За меня не беспокойся. Ты знаешь, на что я способен. Ниссан свернул на улицу Достоевского, проскочил мимо грузовика, какого-то длинного громоздкого панелевоза, мимо джипа с включенным двигателем и резко остановился у дома Ходченковых, подняв тучу грязи. Бегом! Дуня шмыгнула из кабины, метнулась к родному дому, исчезла в синях. Афанасий, считавший секунды, рванул свой джип с места и лихо с разворота пробил ворота своего родного дома, сделанные из обыкновенного штакетника, затормозил у ворот гаража. Голова просветлела. По телу прошла волна энергии, заставляя чакры вибрировать в едином ритме. Это было состояние полной осознанности реальности, называемое в буддизме сатари. И оно было доступно Афанасию не только в мгновение боевых операций, однако в настоящий момент он об этом не размышлял. Он просто подчинился переходу тела и ума в единое состояние, не осознавая великости дара, доступного ему практически с рождения. Так как он уже нашумел, а времени звонить Степану не было, вариантов, кроме как шуметь дальше, не было. Оставался один путь – в дом, во двор, в сарай мастерскую деда. И Афанасий, прекрасно осознающий зыбкость замысла, однако надеясь на ангела-хранителя, достал балисонг и метнулся в сени, едва не сорвав двери с петель. Он не ошибся. Его ждали. Но те, кто сидел в засаде в сенях, мощные, уверенные в себе до потери реальности, ждали русского мужика, может быть сильного, но необученного в бою с супербойцами высочайшего уровня. Поэтому вломившегося в дом человека приняли без особого уважения, считая, что справятся с любым местным жителем в два счета. А когда Афанасий, нырнув головой вперед на пол синей и прокатившись по полу мячиком, пропуская над собой руку с ножом, рассчитанную на удар в горло, вскочил и превратился в текучий вихристую тень, переключиться засадники на новый уровень противостояния не успели. В Синях было темно, однако он видел все почти как днем. Диапазон зрения раздвинулся, подключая инфракрасную полосу спектра. Да и расположение вещей и помещений в сенях Афанасий знал отлично и не замешкался ни на мгновение. Щелкнул Болисонг, врубаясь в запястье руки ударившего воздух боевика. Кисть отделилась от руки вместе с ножом, отправляясь в самостоятельный полет. Ее владелец, утробно охнув, упал на колени, зажав культю здоровой рукой. И второй щелчок ножа бабочки глубоко вогнал лезвие в шею здоровика после чего он выпал из сферы внимания Афанасия, сосредоточенного на продолжении схватки. Летящий в него сбоку нож он не увидел, но почуял. Не думая, продолжил падать, вскидывая болисонг. Раздался звон. Брошенный нож вонзился в режущее лезвие ножа бабочки, и выбил его из руки Афанасия, едва не сломав ему пальцы. Он снова прокатился мячиком по полу мимо стоящего у стены деревянного корыта, ища глазами противника. Тот уже летел к нему в прыжке, но зацепился ногой о корыто, промахнулся, в руке у него был еще один нож. И в этот момент Афанасий нащупал рукой стопку старинных чугунков под столиком. Дед не выбрасывал старые вещи, находя для них новое применение. Подставил под удар чугунок. Раздался звон, вскрик. Противник порезался собственным оружием, отскочил, однако снова наткнулся на корыто, поехал по полу, и второй чугунок Афанасия, опущенный боевику на темечко, заставил того отступить. Только теперь полковник разглядел, что засадники экипированы ноктавизорами, приборами ночного видения. Черная полоса, прикрывавшая глаза чужака, являлась именно таким гаджетом. Но кроме прямых достоинств, ноктовизоры имели и недостатки. Позволяя видеть в ночной темноте, они сужали кругозор на 15-20%, и что делается слева и справа в зоне за ушами, их владельцы не видели. Афанасий, тренированный специально и отлично видевший периферическим зрением, охватывающим зону боя чуть ли не до затылка, сделал маневр, который противникам не читался. И хотя тот был мощным, сильным, прекрасно владеющим ножевым боем, при каждом взмахе он не хакал, как лесоруб, не тыкал острием ножа вперед, не резал воздух перед собой. Он понятия не имел, как использовать себе во благо посторонние предметы. От третьего чугунка он увернулся, а от скалки для раскатывания теста и от мешка с сушеной малиной – нет. Скалка сбила с него ногтевизор, Малина, давно превратившаяся в зернистую труху, рассыпалась по лицу, проникла в нос, в горло, заставив Верзилу кашлять. И Афанасий безжалостным ударом в горбинку носа боевика вогнал в мозг носовую перегородку. Бой с оперативниками засады длился не дольше 30 секунд. И лишь много позже, анализируя схватку, Афанасий понял, что никакая засада на самом деле его не ждала, Команда захвата не рассчитывала на контакт с русским профи Боя и не готовилась к его появлению. Просто он застал ее в момент выполнения задания. Двое уже выбрались во двор, ища телохранителя деда. Двое шли за ними после осмотра дома. Если бы они действительно сидели в засаде, шансов остаться в живых у Афанасия, несмотря на его опыт спецопераций, оставалось бы совсем мало. Не теряя ни мгновения, он подхватил выпавший балисонг, метнулся во двор, разгоряченный боем и прокачанный по позвоночнику энергией, краем слуха, поймав звук приближающихся к дому машин. Во дворе было чуть светлее, чем в синях дома. Свет дальнего фонаря в середине улицы, ближние почему-то не горели, за домами соседей, достигал сюда. И здесь Пахомова уже ждали. После произведенного в синях шума, по полной программе. Разумеется, он не выскочил с душой нараспашку во весь рост, открыв корпус. Он снова нырнул вниз на землю, прокатившись мячиком, вскакивая уже у двери в сарай. И тут-то его и встретили. Два удара потрясли тело. Били ножами. В живот и в спину. Били умело, профессионально, с поворотом. Такие удары легко перебивали позвоночник и вспарывали живот доверху. Но... Профессионалы ножевого боя не знали, с кем имеют дело раз, и не ожидали, что на нем будет бронежилет два. Собака, комплект «Себак», не раз спасала ему жизнь. С виду обыкновенный гражданский костюм, курточка, джинсы, кроссовки. Спасла и на сей раз. Ножи, на наношелк, костюма не пробили. И все же потрясли. Били не пацаны с улицы, и даже не отечественные бандиты. Били мощные мужики, способные ударом кулака раздробить кирпич. Тем не менее, сознание Афанасий не потерял, хотя вспышка боли от удара в позвоночник на мгновение выключила зрение и продолжил движение, скрутив себя на 90 градусов немыслимым образом, попадая ногой в колено одному из нападавших и рукой с балесонгом в руку, державшую нож. Раздались два вскрика. Противник напоролся на атаку человека, получившего смертельные ножевые ранения в живот и в спину. Ответные удары вообще выстрелили как бы ниоткуда и попали, куда надо, выбив одному супермену коленную чашечку, а второму глубоко разрезав тыльную сторону ладони. Афанасий завершил спираль, сбивая ногой того, кому он повредил колено, упруго вскочил, подставляя плечо под размашистый удар рукой второго боевика, С мокрым хлюпом вогнал ему Болисонг в шею, добил напарника, потерявшего подвижность ударом ноги в голову, рванул на себя дверь сарая. «Степан!» Дверь сарая слетела с петель. Афанасий шагнул в темноту, и все поплыло у него перед глазами. Он успел разглядеть только лежащее тело. «Степан!» «Телохранитель!» «Дед, где?» почувствовать странный запах и охватывающий сердце холод, услышать рев моторов нескольких машин, после чего тьма сомкнулась над головой плотным саваном.